помянутым свидетелем был Айвен, 12-летний внук Тэм Поунов. Он гостил у бабушки с дедушкой в тот день, когда Дойл ворвался в дом и напал на хозяев. Спрятавшись в соседней комнате, онемев от ужаса, мальчик сквозь неплотно прикрытую дверь видел, как убийца методично терзал ножом несчастных стариков. Хотя Айвен прекрасно понимал, что рискует тоже быть убитым, Он нашел в себе мужество неслышно добраться до телефона и позвонить в службу 911. Полиция прибыла слишком поздно, чтобы спасти Темпоунов, но Элрой Дойл был схвачен на месте преступления, весь залитый кровью своих жертв. Когда врачи вывели Айвена из шокового состояния, он так достоверно и четко рассказал об увиденном, что Адель Монтесино не сомневалась – его свидетельские показания в суде будут более чем убедительными. «Теперь представьте, что мы выдвинем обвинения в остальных убийствах», продолжала свою речь прокурор, «ни по одному из них у нас нет стопроцентных неопровержимых доказательств. Да, косвенных улик много. Мы можем доказать, что именно Дойл мог совершить эти преступления. Всякий раз он находился поблизости, и у него нет алиби». С места первого из этих убийств у нас есть частичный отпечаток ладони, который почти наверняка принадлежит Дойлу, хотя специалисты по дактилоскопии обнаружили лишь семь совпадающих характеристик, а для стопроцентной идентификации требуется 9 Кроме того, доктор Санчес считает, что остальные жертвы были убиты другим ножом, не тем, что мы имеем в деле темпоунов с отпечатками пальцев Дойла. Ясно, что убийца мог иметь несколько ножей. Скорее всего, так оно и было. Беда в том, что полиции не удалось их обнаружить. Любой адвокат мертвой хваткой вцепится в эти уязвимые места обвинения. А стоит породить у присяжных хоть тень сомнения в доказанности одного из убийств, они начнут сомневаться во всем, даже в нашем неопровержимом обвинении по делу Т. «Слушайте, одного этого дела достаточно, чтобы посадить Дойла на электрический стул, а казнить человека все равно можно только один раз, верно?» Прокурор штата держалась своего плана, несмотря на все протесты. Одного она не предусмотрела. После суда ее отказ обвинить Дойла в остальных убийствах у многих, особенно у активистов движения «За отмену смертной казни», создал впечатление, что над виновностью Дойла вообще изначально витал большой знак вопроса. Пошли слухи, что вина Дойла сомнительна даже в том единственном преступлении, за которое его осудили и приговорили к смерти. Да и сам суд сопровождался скандалами и ожесточенной полемикой, доходящей чуть ли не до драки. Поскольку сам подсудимый не располагал средствами для защиты, судья орудия Олева назначил ему в адвокаты Уилларда Стельцера, опытного специалиста по уголовным делам. Среди юристов Майами Стельцер пользовался известностью не только как блестящий адвокат, но и благодаря эксцентричности манер и внешности. В свои 40 лет он упрямо отказывался приходить в суд одетым в соответствии с правилами, предпочитая костюмы и галстуки в стиле ретро. Его любимым периодом были 50-е. Где он умудрялся доставать соответствующие наряды, оставалось загадкой, а свои длинные черные волосы он заплетал сзади в косичку. Верной репутацией Стельцер сумел настроить против себя как обвинителей, так и судью первым же своим шагом. Он заявил, что в округе Дейт невозможно подобрать беспристрастных присяжных из-за обилия нежелательных публикаций в прессе и подал прошение о переносе заседаний суда в другое место. Судья, скрипя сердце, это ходатайство удовлетворил, и слушание было перенесено на 600 километров от Майами в Джексон-Вилл. Вполне предсказуемый был следующий ход Стельцера. Он заявил, что его подзащитного следует признать невменяемым. В подтверждение он сослался на вспышки гнева, которым был подвержен Дойл, напомнил суду о его трудном детстве, о буйном поведении в тюрьме и патологической лживости.